Глава третья, в которой Олег завоевывает Киев. Сухов с Пончевым, следуя берегам Днепра, миновали перевесище, охотничьи угодья князи, и выехали к стольному городу. Первый раз в Киеве Олег побывал еще в 860-м. В то лето дружина с Секононга спускалась вниз по Днепру, да и решила сделать остановку. Оно и понятно, ведь Саконунг — морской король. Славен воинскими победами, да и только. Лодьи у него имеются и храбрецов Вдосталь, а вот земель нету ни клочка. И решил Аскольд на старости лет обзавестись каким-никаким княжеством. В ту пору Киева как такового еще не существовало. Имелась древняя крепость Самбат, да пара другая крошечных поселков, раскиданных по горам и долам Приднепровским. Аскольд хотел сперва зашибить тамошнего правителя Дира, но тот выразил покорность захватчикам, втерся к ним в доверие, пригожусь, дескать. И стал Аскольд сэконунг жить-поживать да добра наживать. А четыре года спустя на пару с Диром отправился мзду требовать с Константинополя, в чем немало преуспел. К 1921 году поселочки на горе и подоле слились в город, а нынче, три века спустя, Киев и вовсе разросся, она сколько дымов печных поднимается к небу, а купола золотые блестят как. За полверсты до городских стен все заросли были вырублены, и деревья, и даже кустарник не подкрадёшься. На пустыре этом Сухов особенно остро почувствовал всю свою неприкаянность и бездомность. Воистину, один в поле не воин. Но это мы ещё посмотрим. подумал Олег, направляя Чалова к южным воротам киевским, прозванными лядскими Вскоре он обнаружил, что те заперты, а на стенах полно народу, оружного и весьма воинственно настроенного. И было отчего. Полсотни конников вертелись перед вратами. Они носились туда-сюда, горцевали, поднимали лошадей на дыбки и изредка постреливали из луков. Что интересно, узкий мост, переброшенный через ров, был цел. Обычно, когда враг приступал к городу, мосты сжигали, а этот, наверное, просто не успели спалить. Осаждающие весело материли осажденных, те отвечали такой же похобенью, словно и не воевали враждующие стороны, а так сошлись потехи ради. «Видать, подоспел Ярослав Всеволодович», — сделал вывод Пончик. «Видать». Согласился Сухов. Всадники-матершинники заметили парочку и поскакали навстречу. Александр поначалу осадил коня, но Олегов и продолжал шагать, поэтому гнедок, потоптавшись, догнал собрата. Дикая и свистя, конники закружили вокруг рыцаря с оруженосцем, а после, повинуясь команде, остановились. Кони зафыркали, задергали головами, пыхая паром и звякой уздою. Всадники отличались высокими скулами, были курносы и конопаты, а вот их командир выглядел на варяжский манер. Светлокожий был и сероглазый, с чубом цвета соломы. Бросалась в глаза и северная привычка биться в пешем строю. Восседал варяг на могучем рыжем рысаке, однако кавалеристом был никаким. Держался в седле куль-кулем. Храня невозмутимость, он послал коня вперед, загораживая сухую дорогу. Олег хладнокровно завернул Чалова, пытаясь объехать Старшова, но тот, по-прежнему сохраняя каменное выражение лица, подал рысака назад, не давая проезда. Конники даже привставались с дабы не пропустить увлекательного зрелища. И Олег не разочаровал почтенную публику. Мгновенно выхватив меч, он с размаху ударил рысака варяжского плоской стороной клинка. Звонкий шлепок мигом сменился диким ржанием, Рыжий рванул с места с такой прытью, что всадник почти упал спиной на круп. Дорога освободилась, и Сухов чуток пришпорил Чалова, хотя и не надеялся, что его оставят в покое. Так и вышло. Конники, только что скалившие зубы, суровно нахмурили брови и потянулись к оружию. «Ребята?» — ласково заговорил Олег. «Убить-то вы меня, конечно, убьете, но двоих-троих из вас я обязательно прихвачу с собой». «Может, и пятерых это уж как повезет». «А вот хрен тебе!» — воскликнул молодой воин. Он был без шлема, и его большие лопухастые уши смешно оттопыривались, аллей на просвет. «Уши побереги!» — хладнокровно посоветовал Сухов. Добрый молодец бросил коня вперед, сверкнула степняцкая сабля. Нет, прямой меч оказался быстрее. Клинок отсек молодчику левое ухо. Струйки не в меру горячей крови протекли за ворот чешуйчатого панциря. Ой! — по-детски вскрикнул молодчик, мигом растеряв весь гонор. «Займись им, понч!» — обронил Олег. Демонстрация силы помогла. Двое самых безбашенных всадников кинулись на сухого, но вот основная масса придержала коней, оценив удар. Молниеносный, могущий стать смертельным, но не ставший им. Парочка наехала на Олега с двух сторон, грозя короткими копьями с крючьями, как вдруг раздался грозный бас военачальника, и копейщики неохотно отступили. Хмурый командир подъехал поближе и спросил. «А издалека?» «Из греков», — ответил Сухов. Тут его перебил недовольный голос Пончика. «Да убери ты свою железяку, дурак, дай перевяжу». Все повернулись к пострадавшему, рану которого пытался затампонировать Александр. «Ну куда ты руку суешь?» — орал Пончев, серчая. «Занесешь, заразу, и майся с тобой потом!» «А это кто?» Командир качнул шлемом в сторону Шурика. «Это оруженосец мой врач», — ответил Сухов. «А ты?» «А я странствующий рыцарь». «Латинянин, небось». конники напряглись. «Мы оба православные», — сказал странствующий рыцарь. «А не врешь?» — прищурился варяг. «Вот те крест». Конники расслабились. «Имя?» — осведомился старшой. «Имен у меня много. Можешь звать меня Олегом». «И куда ж ты собрался, Олег?» «Да князь Ярослава Всеволодовича собрался». «А на что тебе, князь?» «А послужить хочу князю. Еще вопросы будут?» И ты! Ершистый какой! Думаешь, раз ухом ольцу отчекрыжил, так и все? В героя выбился?» «Могу и голову отчекрыжить», — холодно сказал Сухов. «Ему или тебе мне без разницы». «Не ерепенсия». буркнул старшой. «Меня кличть Якимом Влунковичем. Я у князя-воевода большой Новоторжан в узде держу и за всеми прочими приглядываю. Понял? Вот. А ли ты думал, будто сам Ярослав Севолодович в дружину бойцов призывает? Не. Без моей воли ни один конный альпеший в строй не становится. Понял? Вот. А мне в строю делать нечего». по-прежнему холодно вставил Олег. Вырос я из рядовых. «Да со ты говоришь!» съехидничал Яким. «Что есть, то и говорю», отрезал Сухов. «Я флотом командовал. Тысячи в бой водил, крепости брал. Не мне все с изного начинать, не юнош какой». «Так-то и смотрю, воеводы метишь». «Согласен и сотником начать». Влункович довольно крякнул. «Не, нам такие люди нужны, и...» — осклабился он. наглые, дерзкие. Поставлю тебя десятником. Понял?» «Вот. Ежели портки не обгадишь и все как есть исполнишь, тогда и потолкуем. Лады!» «Лады!» — кивнул Сухов. «Чего надо хоть?» «Подол взять приступом. И схитришься В десятером-то!» «Легко!» — обронил Олег. Толки Ярослава Всеволодовича подступили к подолу со стороны Почайны, Днепровского притока, чьи тихие воды образовывали удобную гавань. Но это летом, а сейчас, на перепаде между зимою и весной, Почайну скрывала толстая кора льда. А сам лед прятался под возами с сеном, накорм лошадям и санями с припасами для войска, под палатками и шатрами, бойцами, конными и пешими. Тут их собралось несколько тысяч. Вои новгородцы и новоторжане стояли вместе. Суздальцы держались на особицу. Распределили не одних лишь князей. Весь народ разводили они. Сея рознь и вражду межи человеки. За пологим берегом поднимался нешибко высокий земляной вал, укрепленный острогом, частоколом из толстых бревен с остренными верхушками. В одном месте линия укреплений прерывалась, оставляя проход. Его запирали мощные ворота. Над крепостной стеной то и дело показывались головы защитников, качались наконечники копий, вылетали стрелы, пущенные навесом, но оборона шла вяло. Дворяне и вои кучковались на льду почаянно, проверяя оружие, подтягивая завязки на панцирях и успевая не переговариваться. «Как у себя урядим, братья?» «Таран нужен. Без тарана куда?» «Да где ж ты таран возьмёшь? Близ городу больших деревьев не сыскать. Раньше над был думать. А нам почин не положено. Это пущай князюшка думает». «Верно, Баиш, приказу такого не было, чтоб таран мастерить. Вот и стой». «Да уж стоять зря. На льду-то. Дубеешь, как дурак». «А ты, дубей, как умный. Вон, а, лунку проколупай и рыбу лови. У дом своим. Не отмёрзешь, что? «Почнем, что ли?» «Куда торописься, кулик?» «А чё сразу таран?» «Что, на воротах белый свет клином сошелся?» «Глянь, тын какой! Ни низок, ни высок. В самый раз!» «Лестницу надо, да не одну! Во-во! А никто не побеспокоился!» «Да успокойтесь вы, то таран им, то лестницы!» «Чё скажут, то и делать станем!» Олег оглядел свой большой десяток. Да, зря он заподозрил Якима Влунковича в симпатиях к своей персоне. Воеводу отдал ему под руку ополченцев, набранных в новгородской глуши, увольней, в армиках и лоптях вооруженных топорами и луками. Худые вечные мужичонки, охотники-лесовики — вот такой у него личный состав. Новики все, салабоны-новобранцы». Редко у кого из них имелся шлем, а панцирь был в единственном числе. Но румяном, кудрявым парне, гордо назвавшимся «Алфаромеем Лысуном», выучкой же, опытом боевым, похвастаться не мог ни один. Схватки с медведями и волками не в счет. Десяток без особых проблем подчинился новому командиру. Кое-кто, правда, дозволил себе поортачиться, но пара зуботычин привела строптивцев к осмирению. «Скотина этот, Влункович!» — громко прошептал Пончик. «Он же тебе мстит, на смерть посылает». «Помнишь, как в былинах богатырь говаривал?» — тихо сказал Сухов. «Не бывать тому». Обернувшись к своему десятку, что перетаптывался, сбившись в кучу, Олег громко спросил. «Кто из вас, белки, в глаз попадает?» Новики заулыбались со снисхождением. Эти у них десятник глупый. «Да все и попадают», — ответил Лысун. «Как иначе-то? Мыть — все промыслом живем, шкурок не портим». «Отлично», — медленно проговорил Сухов. «Тогда слушай мой приказ. На тебя, Алфарамей, вся надежа. Побудешь возницей. Вон, видишь телегу с сеном. Погонишь ее к воротам. Объяснив каждому его маневр, Олег напялил шлем на голову, в правую руку взяв меч, в левую — горящий факел. Алфарамей обошел кругом телегу. Здоровенные дроги, запряженные парой могучих валов. На дрогах пошатывалась в неустойчивом равновесии целая гора сена. Перекрестившись, Лысун взгромоздился на козлы, стигнул бичом, страгивая с места ленивых животин, и дроги покатились к воротам. Остальные бойцы из Олегова десятка выстроились в ряд и начали обстрел вражеских позиций. Они никому не позволяли высунуться над чистоколом, чуть кто покажется, тут же слали стрелу. Кому-то из защитников Киева повезло, успели пригнуться, а кому-то и нет. Пустили им стрелу в глаз, как той самой белке. Войско Ярослава Всеволодовича притихло, с интересом наблюдая за потехой. Дружинники-дворяне не верили, что какие-то новики способны на подвиги воинские, и готовились потихоньку к приступу, исподволь наблюдая за бельчатниками, подшучивая и пересмеиваясь. Меж темолфоромей Лысун загнал дроги под самые ворота. Повинуясь жесту десятника, двое новиков, Олег Савышатич и Радша Гюрятич, подбежали на подмогу. Поднапряглись, втроем опрокинули кучу соломы, да бегом отвели дроги, в тыл. Сухов швырнул факел. Сено задымилось, погнав белые плотные клубы, и вспыхнуло. Яркое пламя заревело, вздымаясь выше острога, а когда солома опала груды раскаленные трухи, гул и треск огня лишь усилился. Горели ворота. Сухие брусья лопались, брызгая смолой и нагоняя такой жар, что снег стремительно отступал от ворот, протаивая кругом до парящей земли. «Ну дела!» — выдохнул Алфаромей, зачарованно следя за прогоравшими воротинами. Эхма. Олег хлопнул его по широкому плечу. «Готовься!» — сказал он. «Запрягай, как я сказал. Задом наперед? Ну!» Но... Лесун с Раджей сноровисто перепрягли валов, поставив тех мордами к телеге. Городовые полки уже не подсмеивались. На их глазах бельчатники ковали победу. Новгородцы, новоторжане, переославцы настороженно наблюдали за действиями Олегова десятка. А бельчатники словно стряхнули с себя былую неуклюжесть, обрели уверенность, задвигались быстро и четко, без суеты. «Давай!» Рявкнул Олег, углядев, что ворота достаточно прогорели, и махнул рукой. Алфарамей, как пошел стегать волов, как те замучали, как заработали ногами бешено, разгоняя пустые, грохотавшие дроги перед собою, как те врезались в обуглившиеся створки. Ворота не рухнули, но отворились с грохотом, разламываясь и поднимая тучу искр. Олег первым ворвался в Киев. За ним... издавая восторженные вопли, рванули его новики. «Ура!» — заорал Пончик. Невеликое число осажденных мигом оставило стены, удирая по кривым подольским улицам, скача по огородам, перепрыгивая через плетни. «Победа!» «Стой!» — заорал Сухов, придерживая разгорячившийся десяток. «Подождем отстающих!» Возбужденные новики сгрудились вокруг своего десятника, довольно похохатывая. Уделали они-таки заносчивых сальников из Переславля. Утерли носы дворянам. А ополченцы повалили в догорающие ворота сотня за сотней, полк за полком, с удивлением и неверием поглядывая на лапотников, пыжащихся от гордости засадеянные. Мимо проскакала золотая сотня, княжеская, особенно нарядная. Все в блестящих кольчугах, с вызолоченными пластинами на груди, изображавшими дерущихся львов, с флажками на копьях, с малиновыми щитами мендолевидной формы. И вот показался сам князь Ярослав Всеволодович. Это был плотный невысокий мужчина, из тех, про которых говорят, ладно, скроен, крепко сшит. Недостаток роста скрадывался горделивой осанкой, подтянутостью и выправкой. Лицо князя дышало силой. Все в нем выдавало натуру властную и решительную. Плотно сжатые губы, хищный нос, густые нахмуренные брови, похожие на мохнатых гусениц. А вот глаза... Глаза Ярослава Всеволодовича тревожно бегали, щурились или расширялись, отражая коварство и хитрость, понуждая тонкие губы кривиться в недоброй улыбке. Князь ехал на великолепном белом коне, рассеянно слушая Якима Влонковича. Придержав коня рядом с Олегом, Ярослав Всеволодович спросил воеводу. — Он? — Он, княжа, — поклонился Яким. Эво — Эва как! Князь с интересом оглядел Сухова, а тот стащил с себя шлем и низко поклонился. — "Но не расхотел ли служить мне? — спросил Ярослав Всеволодович с хитрой ухмылочкой. — Не расхотел княже, — ответил Олег Романович. — Но ступай за мной, рыцарь. Порадовал ты меня. Ей-богу, порадовал. Сухов скромно пристроился сбоку от князя, почтительно отстав на пол корпуса и махнув рукой своему десятку и пончику, «Поспешайте следом». А войско между тем подходило и подходило, на рысях, следуя кривыми улицами подола, растекаясь в поисках удачи и добычи. Вот уж где-то заголосил, запричитал визгливый женский голос, проклинающий грабителей, завизжала насилуемая девушка, а уж предсмертные хрипы мужиков, встающих на защиту родного дома. Кто же их расслышит за топотом копыт и лязгом оружия? Вая Виктис. Горе побеждённым.